Глава 9. Утреннее солнце разбудило Томаса Хатсона. Он спустился на берег, поплавал немного и успел позавтракать раньше, чем встали остальные. Эдди сказал, что сильного ветра ждать не приходится, может быть, даже будет полный штиль. Вся снасть на катере уже подготовлена, сказал он, и посланный мальчишка должен принести наживку. Томас Хатсон спросил, проверил ли он снасть, ведь катер давно уже не выходил на лов крупной рыбы. И Эдди сказал, что проверил и выбросил ту леску, которая пришла в негодность. Он сказал, что хорошо бы еще запасти побольше лески в 24 нити и немного в 36 нитей. И Томас Хатсон обещал позаботиться об этом. А пока что Эдди заменил всю негодную леску, так что на обеих больших катушках намотано сколько нужно. Он также почистил и наточил все большие крючки и проверил все подводки и шарниры. Когда же ты все это успел? А я всю прошлую ночь возился со снастью, сказал Эдди. И новую сеть тоже привел в порядок. Все равно чёртово луна спать не давала». Тебе тоже не спится в полнолуние? Прям хоть не ложись, черт бы ее подрал. Эдди Ты думаешь, правда нехорошо спать, когда луна светит в лицо? Так старики говорят. Я не знаю, но мне всегда скверно в такие ночи. Как по-твоему, поймаем мы что-нибудь сегодня? Кто его знает. В это время года здесь попадается здоровенная рыба. Вы что, хотите идти к Айзыксову, Майку? Мальчики просят туда. Тогда надо выходить сразу же после завтрака. Для ленчи я ничего стряпать не буду. Есть у меня картофельный салат, салат из крабов и пива. Еще приготовлю сандвичи. Для сэндвичей есть ветчина из последней доставки и латук, а приправить можно горчицей и чатни. Примечание: чатни острая приправа. Ребятам горчица не вредна? По-моему, нет. Когда я был мальчишкой, мы горчицу не ели. А хорошая штука этот самый чатни. Не пробовали сэндвичи с ним? Нет. Его, когда первый раз прислали, я не знал, что это такое, и намазал на хлеб вместо джема. Здорово получилось. А теперь я им сдабриваю овсянку. У нас давно кэрри не было. Примечание: Кэрри – мясное блюдо с острыми пряностями и чесноком. Мне на будущей неделе должны доставить баранью ногу. Раза на два нам хватит на жаркое, а может, на один прием при таких едоках, как Том, младший и Эндрю, а потом сделаем кэрри. Отлично. Что-нибудь от меня нужно до выхода в море? Ничего не нужно, Том. Поднимайте ребят и Роджера. Выпить хотите? Сегодня у вас не рабочий день, можно и с утра пропустить стаканчик. Я выпью за завтраком холодного пива. Правильно. Ничто так не прочищает глотку. Джо, здесь? Нет. Пошел искать мальчишку, которого я послал за наживкой. Сейчас дам вам позавтракать. Я пойду на катер. Нет. Выпейте пиво, почитайте газету. На катере все в порядке, можете не беспокоиться. Уже несу завтрак. На завтрак была скоблёнка из солонины, зальётая яйцами. Кофе с молоком и большой стакан охлажденного сока грейпфрута. Томас Хадсон ни кофе, ни сока пить не стал, а съел скобленку, запивая ее очень холодным гейнекинским пивом. Поставлю пока на холод сок для ребят, сказал Эдди. А верно, хорошо начать день с бутылки такого пива. Так и спится недолго, а, Эдди. Вы никогда не сопьетесь. Вы слишком любите работу. Но все таки славно, когда с утра выпьешь немного. Еще бы не славно, черт побери, да еще такое пиво. Но работать я бы после него не смог. А у вас сегодня день нерабочий, так какого же черта? Допивайте бутылку, я вам другую принесу. Нет, одной мне довольно. Они отчалили в девять часов, когда уже начинался отлив. Томас Хатсон стоял на мостике у штурвала и, пройдя через банку, покрытую водой, взял курс прямо туда, где темнел гольфстрим. Вода была так спокойна и так прозрачна, что при глубине 30 морских сажений ясно было видно дно, и при 40 оно еще было видно, но уже словно в тумане, а потом вода потемнела и дно исчезло, и вокруг была лишь темная синь гольфстрима. День, наверное, будет чудесный, папа, сказал Том младший. И море тихое. Да, совсем тихое. Вон только вдоль кромки гольфстрима вода закручивается воронками. Разве вода не та же самая, что у нашего берега? Не всегда, Томми. Сейчас отлив, и гольфстрим отогнала от входа в гавань. А там, где береговая линия непрерывна, он уже опять подходит ближе. Отсюда кажется, что вода там такая же синяя, как здесь. Папа, а почему Гольфстрим такой синий? Плотность воды другая. Да и по составу она отличается. Чем глубже, тем вода вообще темнее. Но это только если смотришь сверху. А бывает, она почти лиловая от планктона. Почему? Вероятно, потому что к синему примешивается красное. А вот Красное море, оттого так и называется, что от планктона там вода совсем красная. Его там несметное количество. Тебе понравилось Красное море, папа? Очень. Жара была несусветная, но таких красивых рифов нигде больше не увидишь. И рыбы там много, и в период зимних муссонов, и летних тебе бы понравилось. Я читал две книги о Красном море мистера мистер Демонтфрид. Очень хорошие книги. Он был работорговцем. Не в том смысле, как теперь говорят, если кто поставляет белых рабынь. а настоящий работорговец старых времен. Он приятель мистера Дэвиса. Знаю, сказал Томас Хатсон. Я с ним тоже знаком. Мистер Дэвис рассказывал мне, что однажды мистер Демонтфрид приехал в Париж отдохнуть от своей работорговли. Так если он вечером ехал куда-нибудь с дамой в такси, он требовал, чтобы шофер откинул у машины вверх и по звездам указывал путь. Ну, например, ему нужно было проехать от моста Согласия к Мадлен. Так он не говорил шоферу просто, как сказал бы ты или я: везите меня к Мадлен или пересеките площадь Согласия, а потом поезжайте по Королевской улице". Нет. Он определял путь к Мадлен по северной звезде. Этого анекдота я не слыхал, сказал Томас Хатсон. Но я слышал про мистера Монтфрида много других анекдотов. Таким способом довольно трудно ездить по Парижу, верно, папа? Мистер Дэвис тоже одно время хотел заняться роботорговлей вместе с мистером Демонтфридом, но что-то помешало, не помню что. Ах, да, вспомнил. Мистер де Демонтфрид бросил роботорговлю и перешел на торговлю опиумом. Точно, точно. А торговлей опиумом Мистер Дэвис не хотел заниматься? Нет. Он тогда говорил, что пусть уж опиумом занимаются мистер Даквинси и мистер Кокто. Они это делают так хорошо, сказал он, что несправедливо было бы мешать им. Я не совсем понял, что означали эти его слова. Папа Ты всегда объясняешь мне, что я не спрошу, но если все время задавать вопросы это очень затрудняет разговор, так я решил лучше запоминать все, что мне будет непонятно, и как-нибудь обо всем сразу спрошу. Вот это будет один из вопросов. У тебя их, наверное, накопились целые залежи. Да, порядочно. Сто, а может быть и 1000. Но до многого с годами я дохожу сам. Хотя кое о чем все равно придется спрашивать. Я, пожалуй, составлю список самого нужного и зимой использую для школьного сочинения. Есть много такого, что очень хорошо подойдет для сочинения. Ты любишь школу, Том? По-моему, школа просто необходимость, с которой приходится мириться. А любить её едва ли кто-то любит, особенно если человек попробовал в жизни что-то другое. Не знаю. Я, например, терпеть не могу школу. И художественную школу тоже. Да. Я любил рисовать, но не любил уроки рисования. А я, в общем, ничего дурного про школу не скажу. Но когда привыкнешь жить среди таких людей, как мистер Джойс и мистер Паскин, и ты, и мистер Дэвис, так общество мальчиков уже как-то не удовлетворяет. Разве тебе скучно в школе? Нет, почему? У меня много товарищей, и я люблю спорт, кроме тех игр, где все сводится к тому, чтобы перекидываться мячом. Я очень серьезно занимаюсь по всем предметам, но понимаешь, папа, это все таки очень ограниченная жизнь. Мне и самому всегда так казалось, сказал Томас Хадсон, Но ведь ты ее разнообразишь, как можешь. Да, конечно, я стараюсь ее разнообразить, но не так уж много тут можно сделать. Томас Хадсон оглянулся туда, где за кормой бежала пенистая дорожка и две наживки волочились по ней, то прячась, то подпрыгивая на крутых завитках в споротый катером воды. Дэвид и Эндрю сидели в рыболовных креслах, с судилисьщими в руках. Томас Хадсон видел только их спины. Не поворачивая головы, они следили за наживкой. Он перевел взгляд и увидел резвившуюся в стороне макрель. То одна, то две рыбки вскакивали и снова ныряли головой вниз без шума и плеска, только сверкнут на солнце и сразу же скроются, почти не возмутив поверхности воды. «Клюет!» — услышал он вдруг крик Тома младшего. «Клюет! вот она рыба, смотри, смотри, Дэв, прямо за кормой. Томас Хадсон увидел, как яростно забурлила в одном месте вода, но рыбы не было видно. Дэвид вставил комель удилища в гнездо и следил за леской, перекинутый через правый ауттриггер. На глазах у Томаса Хадсона леска, до того лежавшая на поверхности воды длинной свободной петлей, натянулась и теперь под острым углом резала на ходу воду. Подсекай, Дэв, подсекай сильней!» — крикнул появившийся на трапе Эдди. Подсекай, Дэв, да подсекай же ради бога, взмолился Эндрю. Заткнись, сказал ему Дэвид. Я знаю, что делаю. Он медлил подсекать, И леска быстро разматывалась, уходя в воду под тем же углом. Удилище выгнулось, и мальчик налегал на него, следя за разматывающейся леской. Томас Хадсон застопорил моторы, так что катер теперь только медленно покачивался на месте. "Ну что же, ты подсекай", умолял Эндрю, "или дай я подсеку". Но Дэвид только налегал на удилище, а леска все разматывалась и угол под которым она уходила в воду, не менялся. Тормоз он освободил совсем. Это меч рыба, папа, сказал он, не оглядываясь. Я видел меч, когда она высунулась из воды. Нет, честное слово, воскликнул Эндрю. Ух ты! Пожалуй, в самом деле пора подсекать. Роджер теперь стоял рядом с Дэвидом. Он откинул напрочь спинку его кресла и застёгивал пряжки на ремнях. Подсекай, Дэв!» и посильнее. А она успела заглотать крючок, спросил Дэвид. Не может быть, что она просто плывет, держа его во рту? Тем более нужно подсекать, а то она его выплюнет. Дэвид уперся ногами, правой рукой подвинтил тормоз на катушке и с силой дернул, чувствуя тяжесть на другом конце лески, потом дернул еще раз и еще, так что удилище выгнулось точно лук. Но леска продолжала разматываться. На рыбу его усилия никакого впечатления не произвели. «Еще подсекай, Дэв», — сказал Роджер, — «вгоник крючок поглубже. Дэвид снова дернул изо всех сил. Катушка завертелась, жужжа, удилище согнулось так, что он едва удерживал его. Слава тебе, Господи, сказал он набожно. Кажется, вошел как следует. Отпусти немного тормоз, сказал Роджер. Том «А ты теперь разворачивайся потихоньку, только следи за леской. Есть разворачиваться потихоньку, следить за леской, отозвался Томас Хатсон. Не тяжело тебе, Дев? Что ты, папа, мне чудесно, сказал Дев. Господи, только бы выловить эту рыбу. Томас Хатсон медленно разворачивал катер вокруг его собственной кормы. Леска на катушке у Дева была уже почти вся смотана. Томас Хатсон двинулся потихоньку к рыбе навстречу. Ну теперь подвинти тормоз и начинай выбирать понемногу, сказал Роджер. Действуй с расчетом, пусть рыба чувствует. Дэвид подавался вперед, выбирал и наматывал, подавался вперед, выбирал и наматывал с ритмичностью автомата, и катушка постепенно разбухала от наматывавшейся на нее лески. В нашей семье еще никому не удавалось поймать меч рыбу, сказал Эндрю. А ты не говори, пожалуйста, под руку», — сказал Дэвид. Не говори под руку, понял? Не буду, сказал Эндрю. Я с тех пор, как она только клюнула, все время молюсь за тебя. Не разорвал бы ей крючок пасть, шепнул Том младший отцу. Тот не выпуская штурвала из рук, все время оглядывался на корму и следил за наклоном лески, билевшей в синей воде. Будем надеяться. У Дэва для такой рыбы сил маловато. Только бы удалось ее вытащить, сказал Том младший. Я бы все отдал за это, все бы сделал, на все бы пошел. Энди, принеси Дэву напиться. Я принесу, сказал Эдди. Не спускай с нее глаз, Дэв, мой мальчик. Стоп, ближе не надо, крикнул Роджер. Он был великий рыболов, и в море они с Томасом Хатсоном понимали друг друга с полуслова. Сейчас я ее заведу за корму, откликнулся Томас Хадсон, — И опять очень мягко и медленно развернул катер, почти не взволновав поверхности моря. Рыба теперь норовила уйти в глубину, и Томас Хатсон дал задний ход, чтобы хоть немного ослабить ее напор. Но даже это едва заметное приближение к рыбе сразу изменило картину. Вершина удилища почти отвесно склонилась над водой, и леска теперь разматывалась рывками, так что удилище дергалось у Дева в руках. Томас Хатсон дал малый вперед, чтобы леска не так круто уходила под воду. Он знал, как трудно сейчас приходится Дэвиду, но нельзя было допускать, чтобы леска разматывалась чересчур быстро. Если еще больше завинтить тормоз, боюсь, не лопнула бы леска, сказал Дэвид. Что теперь будет делать рыба, мистер Дэвис? Будет рваться ко дну, пока ты не остановишь ее», — сказал Роджер, или пока сама не остановится. Тогда можно будет начать подтягивать. Леска все разматывалась и уходила под воду, разматывалась и уходила под воду. Удилище изогнулось так, что казалось, вот-вот переломится пополам, а леска была натянута, как виолончельная струна, и на катушке ее оставалось совсем мало. Папа, что мне теперь делать? Больше ничего. Ты делаешь все, что нужно. «А Она не зацепится за дно, спросил Эндрю. Здесь дна нет, сказал ему Роджер. Ты знай держи ее, Дэвид, сказал Эдди. Ей в конце концов надоест, она и всплывет». Эти проклятые лямки замучили меня, сказал Дэвид. Они мне режут плечи. Хочешь, передай удилище мне, предложил Эндрю. «Еще чего, сказал Дэвид. Я просто сказал то, что есть, а ты дурак, и обрадовался. Пусть режут, мне наплевать. Попробуй приладить ему большой пояс, Эдди крикнул с мостика Томас Хатсон. Если ремни окажутся слишком длинными, их можно леской прикрутить. Эдди обвернул Дэвида вокруг пояса стёганой мягкой прокладкой, затянул проходившие по ней ремешки и леской привязал кольца к катушке. Так гораздо легче, сказал Дэвид. Большое спасибо, Эдди. Теперь нагрузка у тебя будет не только на плечи, но и на спину, сказал ему Эдди. Она уже почти всю леску смотала, сказал Дэвид. Вот проклятущая, тянет и тянет вниз. Том, крикнул Эдди, возьмите-ка немного к норд-весту. Кажется, она пошла вперед». Томас Хадсон слегка повернул штурвал и мягко направил катер в открытое море. Впереди большим желтым пятном колыхалось скопление водорослей, и на нем сидела какая-то птица. А Вода кругом была спокойная, синяя и такая прозрачная, что видно было, как в глубине ее разноцветными бликами играет преломленный свет. Вот видишь, сказал Эдди Дэвиду. Леска больше не разматывается. Мальчик попробовал приподнять удилище и не смог, но леска действительно перестала рывками уходить под воду. Как и прежде, она была натянута, будто струна, и на катушке оставалось всего с полсотни ярдов, но она не разматывалась больше. Дэвид прочно удерживал рыбу на крючке, а катер медленно-медленно продвигался по взятому курсу. Томас Хадсон смотрел, как белеет в синей воде леска, уходящая в глубь, лишь чуть-чуть отклоняясь от перпендикуляра, и вел катер так тихо, что почти незаметно было движение и совсем не слышно работы моторов. Видишь, Дэви, она ушла на нужную ей глубину и теперь плывет в нужном ей направлении. Скоро можно будет потихоньку выбирать леску. Загорелая спина мальчика горбилась от натуги, удилище сгибалось над водой, леска медленно скользила вперед, прорезая водную гладь, а где-то на глубине в четверть мили плыла большая рыба. Сидевшая на водорослях птица снялась и полетела к катеру. Она покружила у Утомаса Хатсона над головой и улетела к другому скоплению водорослей, желтевшему поодаль. "Ну-ка попробуй немного выбрать", сказал Роджер Дэвиду. "Раз ты удерживаешь рыбу, значит, можешь и подтянуть ее Дайте-ка чуть-чуть вперед, Том", крикнул, повернувшись к мостику Эдди. И Томас Хадсон едва заметно прибавил ход. Дэвид стал тянуть, напрягая все силы, но от этого только больше гнулось удилище и больше натягивалась леска. Казалось, мальчик прикован намертво к движущемуся под водой якорю. "Ничего, не смущайся", сказал ему Роджер. «Еще немного, и дело пойдет. Как чувствуешь себя, Дэвид?" "Отлично", сказал Дэвид. "С этой штукой на пояснице я себя чувствую просто отлично". А ты сможешь выдержать до конца, спросил Эндрю. Да ну тебя, сказал Дэвид. Эдди, дайте мне, пожалуйста, глоток воды. Куда это я поставил воду, сказал Эдди. Неужели вылил? Я сейчас принесу. Эндрю быстро побежал вниз. Тебе ничего не нужно, Дэв?» – спросил Том младший. Я тогда пойду на мостик, а то нас тут слишком много. Нет, Том, спасибо. Господи, ну почему она не поддается, эта проклятая рыба? Она очень большая, Дэв», — сказал ему Роджер. С ней так просто не справишься. Надо потихоньку вести ее на крючке и стараться внушить ей, чтобы она всплыла, где тебе нужно. Говорите мне, что надо делать, и я буду стараться, пока не умру, сказал Дэвид. Я полагаюсь на вас. Это еще что за разговоры, пока не умру, сказал Роджер. Такими вещами не шутят. А я и не шучу, сказал Дэвид. Я серьезно. Том младший вернулся к отцу на мостик. Оттуда им был виден Дэв, весь напрягшийся и прикованный к своей рыбе, и Роджер, стоявший рядом с ним, и Эдди, придерживавший кресло. Эндрю поднес стакан с водой к губам Дэвида. Тот прополоскал рот и сплюнул. Полей мне на руки, пожалуйста, сказал он. Как ты думаешь, папа, он выдержит? шепотом спросил Том отца. Рыба очень большая, очень тяжелая для него. Мне страшно, сказал Том. Я люблю Дэвида и не хочу, чтобы какая-то поганая рыба его доконала. Никто этого не хочет, ни я, ни Роджер, ни Эдди. Надо нам быть начеку. Если мы увидим, что ему не в магату, кто-нибудь должен перенять у него рыбу, ты или мистер Дэвис. Ну, до этого еще далеко. Папа, ты не знаешь его, как мы знаем. Он будет напрягать силы, пока не надорвется. — Ничего, Том, не тревожься. Не могу я не тревожиться, сказал Том. Я один такой в нашей семье, что всегда тревожусь за всех. Может, это пройдет с годами. Пока что тревожиться не из-за чего, сказал Томас Хадсон. Но папа, как такому мальчишке, как наш Дэвид, одолеть такую рыбу? Он в жизни не ловил ничего крупнее, чем парусник или сельдь. Рыба вымытается, в конце концов. На крючке это все таки она. Это чудище, а не рыба, сказал Том. И Дэвид также не может освободиться от нее, как она от Дэвида. Просто не верится, что Дэв выловит такую рыбу. все таки лучше бы она попалась тебе или мистеру Дэвису. Пока что Деф держится молодцом. Они мало-помалу продвигались всё дальше в открытое море, где по-прежнему господствовал мёртвый штиль